«Горе моё Это я, — сказала Кэтрин. — Я, я привела сюда горцев, я послала за Канахаром. Да, они подстерегали добычу у себя в горах, а я привела их сюда и отдала ее в их руки. Но я должна увидеть своими глазами. И тогда мы что-нибудь сделаем. Скажи отцу, что я мигом вернусь». «В умели ты, девочка моя!» — закричала Дороти, когда Кэтрин, не взглянув на нее, выбежала вон. «Куда ты пойдешь в таком виде на улицу? Волосы висят ниже пояса, а еще слывешь первой красавицей в перте!» Силы небесные выскочила на улицу, и ей хоть бы что. «А старый Гловер так теперь взбелениться! Точно я могла удержать ее силком!» Летит, как сумасшедшая, вот тебе и утро пепельной среды. Как же быть, если пойду искать хозяина в толпе, так меня собьют с ног и затопчут, и никто не пожалеет о старухе. А побежать за Кэтрин куда там? Разве за ней угонишься, ее чей след простыл? Пойду-ка я к соседу, к Николу Цирюльнику, и все ему расскажу». Покуда верная Дороти выполняла свое разумное решение, Кэтрин мчалась по улицам Перта в таком виде, что в другое время привлекла бы к себе все взоры. Она неслась, очертя голову, нисколько не похожая на ту скромную и выдержанную девицу, какой ее привыкли видеть люди. Простоволосая, ни шарфа, ни накидки, которые порядочная женщина – то есть женщина доброго имени и приличного состояния всегда надевает на себя, когда выходит в город. Но все кругом были так возбуждены, одни выспрашивая, другие сообщая о причине волнения, причем рассказывали все по-разному, что небрежность ее одежды и порывистость движений никого не удивляли. Она могла идти, куда считала нужным, и никто не обращал на нее больше внимания, чем на прочих девушек и женщин, которые в страхе или жадном любопытстве высыпали на улицу. Одни, чтобы узнать причину переполоха, другие, чтобы вериться, не грозит ли опасность их близким. Продираясь сквозь толпу, Кэтрин поддалась заразительному действию обстановки и ей стоило большого труда удержаться и не подхватить крик ужаса и жалости эхом прокатившийся вокруг. Между тем она бежала вперед и вперед, как во сне, подавленная смутным чувством свершившейся страшной беды, истинную природу которого она не могла бы с точностью определить. Но довольно было и сознание, что человек, так преданный ее любивший, тот, чьи достоинства она так высоко ценила, и кто, как поняла, она теперь был ей дороже, чем она осмеливалась до сих пор признаться даже самой себе, что этот человек убит, и, возможно, по ее вине. Не связано ли гибель Генри с приходом Канахара и его удальцов, В минуту предельного возбуждения у Кэтрин возникла такая мысль. Но догадка показалась бы вполне правдоподобной и в более спокойный час, когда девушка могла бы тщательно ее обдумать. Не разбираясь в собственных мыслях, желая только одного – узнать, верен ли худший из страшных слухов, мчалась она вперед, к тому месту, от которого еще вчера в обиде на друга старалась бы держаться подальше. В вечер последнего дня карнавала разве поверила бы Кэтрин Гловер, если бы кто-нибудь стал ее уверять, что она такая гордая, скромная, сдержанная, всегда так строго соблюдавшая приличие, что в пепельную среду До ранней обедни она с распущенными волосами, не приведя в порядок платье, побежит по улицам Перта, пробиваясь сквозь толпу и давку, к дому того самого поклонника, который, как она должна была думать, грубо и бесстыдно ее оскорбил, и, пренебрегши своей Валентиной, погнался за утехами низменной распутной любви. Но так оно и было. И в своем нетерпении, безотчетно выбирая дорогу посвободнее, она направилась не по Хай-стрит, где была самая сильная давка, а вышла к кузнице узкими переулками северной окраины города, по которым Генри Смит вел недавно Луизу. Но даже эти сравнительно малолюдные переулки теперь кишели народом, так широко распространилась тревога. Кэтрин, однако, пробиралась сквозь толпу и ни на кого не смотрела, и те, кто ее примечал, переглядывались и качали головами, сочувствуя ее горю. Наконец, не давая себе отчета, зачем пришла, Она остановилась перед домом своего верного друга и постучалась в дверь.